Глава 3. Наш короткий отпуск очень быстро подошел к концу. Полина, как и обещала, нашла мне билет на день раньше. Но в этот раз путешествие было на поезде. Собственно, времени было много в запасе, так почему бы и нет. За эти дни отдыха мы успели еще раз прогуляться в горы, съездить в аквапарк, поплавать в бассейне, просто погулять, посетить ресторан с морепродуктами. Отказались, пожалуй, только от экскурсии куда-то далеко. Все эти дни Люда ходила с нами. Уехала в тот же день, что и мы. Таню и Алису с того памятного дня мы с Полей больше не видели. А Людочка о них не упоминала. Так долгая женская дружба не только дала трещину, но и раскололась на части. Еще Поле поделилась тем, что переезжает. Больше встреч по выходным не будет, зато она всегда будет рада организовать тур, куда только душа будет желать. Чуйка меня не подвела. Этот отдых подвел толстую черту, разделив все до и после. Я же для себя тоже многое решила, собралась силами и даже нашла того врача, котором говорила мне тогда давно женщина. У него были последователи, молодые, но амбициозные, которые шли вперед в ногу со временем, предлагали работающие методики и лечили. Я прошерстила весь интернет и стала задумываться о том, чтобы просить перевод в офис, который совсем недавно открылся именно там, где мне было нужно. Рабочая кабала довольно быстро затянула в себя. Не успела я приехать и сутки отдохнуть, как снова отчеты, которые необходимо было выполнить как можно скорее. Стоило появиться на рабочем месте, как ко мне стали приходить с разного рода вопросами и за советами. В какой-то момент я просто открыла дверь и подперла ее стулом, потому что закрывающаяся и открывающаяся дверь начинала сильно раздражать а раздражаться мне нельзя». Сделав в перерыве небольшую дыхательную гимнастику, которая, как заявлено в интернете, убирает усталость и приводит нервы в норму, после обеда продолжила работать. До самого вечера планировала дойти до директора и переговорить с ним о моем переходе, но так и не дошла, а на следующий день оказалось, что он уехал в командировку. Что ж, придется ждать еще пять дней и выходные, чтобы встретиться с Геннадием Семеновичем. Он человек был строгий, волевой, но жутко справедливый. Честно, я даже пока речь не заготовила, как именно буду говорить о своей проблеме. Но зная себя, это и бесполезно. Все равно все из головы вылетит. Я была тем трудоголиком, который с самого утра до позднего вечера проводил на рабочем месте. Я никуда не спешила, потому что, по сути, никто и не ждал. А сидеть в квартире одной мне совершенно не хотелось. Еще и осень как-то неожиданно быстро настала. Вот только солнышко грело так, что люди чуть ли не в платьях и шортах гулять выходили. Но буквально за два дня налетели тучи, которые заволокли небо над городом. В обычные дни я приезжала домой поздно, а в дождливые сидела в кабинете до последнего, пока все пробки не рассосутся, пока такси найдется свободное. Понятно, что раньше я хоть куда-то выбиралась с подругами. Мы и гулять ходили, и в караоке, и в кино. Но я, конечно, с тоской вспоминаю эти времена. Они мне до сих пор греют душу, а фотографии я с улыбкой пересматриваю по сей день. Даже когда-то заказала альбом «Всем нам», где собрала наши встречи в одно место. Этот альбом стоит у меня на самом видном месте, говоря о том, что я очень быстро привязываюсь к людям и тяжело с ними расстаюсь. Наверное, мне нужен не только невролог, но и хороший психолог, который сможет мою неуверенность в себе и массу недостатков хоть как-то подредактировать. На идеальные результаты я даже не рассчитываю, но если будут хоть малейшие положительные изменения во мне, буду только рада». «Мила Андреевна!» В кабинет входит заместитель Геннадия Семеновича. Он полная противоположность начальника. «Вечер добрый, Артем Олегович. Приветствую я человека, которого меньше всего хотела бы видеть в своем кабинете. Вы время видели?» уточняет он, указывая толстым пальцем на циферблат часов. Весь его вид говорит о том, что он негодует. Я же расцениваю это так, что у кого-то просто день не сдался с самого утра. И теперь мужчина просто ищет повод и место, где можно спустить пар. Так как все уже покинули этаж, то весь удар придется брать на себя. Видела, говорю серьезно, без столики намека на дружественную улыбку. Мне этот человек не нравился никогда. Артем Олегович в нашем коллективе всего месяц, но уже всем плешь проел. Его не просто недолюбливают, как руководителя, и его ненавидят. В первые дни работы он решил показать, что его должность чуть ли не самое главное, поэтому лез с проверками даже туда, где не понимал ничего, но значимость свою показывал. Многие руководители отделов поняли, что с таким замом ничего хорошего не выйдет, поэтому все отчеты слали прямиком к Геннадию Семеновичу. Он сначала просил нас его не трогать, но воинственный коллектив отказался работать с его замом. Помнится, Люда так и сказала, «Будет другой руководитель? С радостью. С этим? Нет». Ее поддержали все. После этого стычек и конфликтов с замом не было. Он просто гадил из-под тяжка, больше порти настроение. Почему он до сих пор занимает свой пост, нам непонятно. Но ходит слух, что он какой-то там родственник нашему начальнику. Ну, не знаю, если только дальний или неожиданно приобретенный, от которого тяжело избавиться. «В это время никого на рабочем месте быть не должно», — строго произнес он и прищурился. «Кто так сказал?» — уточнила. «Я так сказал». «Я только брови повела, причем сама». «Отчет за месяц тоже будете вы делать?» — уточнила, поднимаясь из-за стола. «Насколько я знаю, это входит в вашу обязанность». «Отчет?» — переспросил мужчина. «Тот самый, что вы отказались заполнять буквально недавно, скинув все на меня». «Знаете, Артем Олегович, я вам вышли все данные». «Действительно, что-то я сильно задерживаюсь». Дальше был ор, направленный в мою сторону. Угроз в этом оре было немалым. Все они касались только того, что я свое место при таком подходе к должности скоро потеряю, что мне так просто не дадут сидеть в этом кабинете. Но самое обидное было том, что затронут оказался мой недуг. «Если я начну тонуть», — произнесла, поднимая взгляд на человека, — который перешел все границы, ведь начал оскорблять меня, то я заберу на дно всех, кто был рядом со мной». От такой смелости заместитель начальника только рот открыл и покрылся пятнами. «Вся информация у вас на почте», — ответила я. Геннадию Семеновичу письмо продублировала. «Теперь весь спрос с вас». Я выходила из кабинета с гордо поднятой головой и желанием мстить дальше поэтому сразу же написала Людмиле, которая выслушала меня и пообещала помочь. То, что помощь пойдет со всех отделов, я узнала только на следующий день, когда рущина всех и каждого Артем Олегович почему-то прибежал ко мне. От него я и узнала не только массу забористых слов, но и то, что все отделы прислали ему информацию для создания общего отчета. Да-да, мы ранее как-то организовывались, оставались после работы и делали все идеально. А теперь... Теперь это была война с большой армией работников, во главе которой стояла я. Не ту я участь себе выбирала, но, видимо, просто так уйти в другой офис мне не дадут. Тик начался быстро, пока только на лице, однако я до последнего пыталась совладать с собой. На конструктивный диалог мужчина не шел, зато охотно всех обвинял. Когда же ткнули в то, что никто не обязан выполнять его работу, снова начал угрожать. И снова мне. На крики Артема Олеговича пришли мои креативщики и буквально обступили меня со всех сторон, не давая в обиду. И только после этого заместитель начальника ушел. Но напряжение после его утреннего прихода осталось со мной на весь день. Из-за этого стало уводить плечо. А в голове сразу вспомнилось, как я жила с человеком, который орал точно так же. Нет, первоначально все было хорошо. Это после того, как съехались, начались стычки на грани занижения моей самооценки. Только с каждым разом они становились все жестче и грубее. Постоянное нервное напряжение на работе, купе с домашними проблемами, дали свои плоды. Тик усилился. Если раньше страдала только мимика лица, то потом стала дергаться и плечом. Даже вспоминать тяжело, как я выбиралась из тех отношений, которые оставили такой страшный след на мне. Неделя противостояния завершилась более или менее спокойно. Ни о каком перемирии речи не шло. Я же ждала, когда будет вторая волна негодования в мою сторону. Лишь бы этот гад не добрался до начальника раньше меня. Лишь бы все сложилось так, как нужно мне. Все выходные я только и делала, что сидела дома, да изучала нужную мне информацию. В некоторых вопросах я бываю дотошной до жути. Если мне что-то надо, расшибусь и найду. Поэтому я читаю статьи, слушаю лекции и опробую на себе разные методики. Конечно, я чисто как любитель и ради интереса, но почерпнула много интересного и того, чего до этого не знала. Вообще, я не всегда была такой нервной. Пусть будет это слово. Первый тик появился в школе, в последних классах, когда я до Рези в глазах учила уроки, потому что родители хотели, чтобы я поступила в престижный вуз. Я поступила, на ценой своего здоровья. Пропивала таблетки, делала массаж, но тик никуда не делся. Он замирал на время, словно прятался а вылезал в самый неподходящий момент. Стоит только чуть перенапрячься, как сначала начинала подергивать века, потом это становилось настолько заметным, что стала носить очки. На последнем курсе мы с родными сильно поругались. Если честно, уже не помню, в чем именно была причина, наверное, она заключалась в том, что я выбрала нет работы. Меня же видели в совершенно ином направлении. Но я как с практики загорелась, так и не могла остановиться. Отдел креативного мышления... Мне очень понравился, а рекламное агентство, в котором я начала работать и работаю по сей день, очень меня впечатлило. Конечно, мой азарт и мою радость не оценили. Я уже спустя год после того, как перестала общаться с родными, вдруг осознала одну простую истину. А когда мною были довольны? Я всегда все делала так, чтобы понравиться маме, чтобы она не огорчалась и не ругалась. Когда все ходили в кино или театр, гуляли на улице и пели песни под гитару, Я сидела дома за учебниками. Когда все ездили на речку купаться и жарить сосиски на костре, когда наш класс ходил в поход, я сидела дома. Потому что так хотела мама. Потому что она волновалась, а я не могла ее подвести. А потом у мамы появился мужчина. И я быстро ушла на второй план. Но требования ко мне только возросли. С каждым годом их было только больше. Но что бы я ни делала, никогда не становилась хорошей. Сейчас я поняла, что никогда бы и не стало. Я вовремя сбежала. Вовремя нашла себя и свое место. Потом вот муж добил меня окончательно. Так что я сделалась той, кем являюсь сейчас. Истеричка, дерганая и как там еще только не называли. Привыкла, можно сказать, смирилась. Но удар в спину от подруг был той последней каплей, которая создала во мне продуктивную злость.